После обеда он взорвался. Он вдруг схватил свою чашку, подержал ее в руке, как бы оценивая вес, и бросил испытующий взгляд в угол печки. Гляди-ка, — сказал он. "Мышь, господи, только не нашим лучшим китайским фарфором", вырвалось у гренковицы, который пошарил за спиной и сунул в руку Францу винтовку. А ну-ка выходи, маленькая подружка". Пробормотал Франц, взводя курок одновременно, пронзая взглядом темноту. Потом раздался грохот, сверкнула вспышка и запахло порохом. Мышь лежала на дорожках, убитая выстрелом точно в голову. Это грубый способ, но у нас нет мышеловки. На днях нас посетил дивизионный священник. Трапеза была прервана подобным же образом. Он потом признался, что когда вошел, то был удивлен, почему во время обеда на столе лежит пистолет. Мы показались ему довольно воинственным сбродом. Он нашел наш способ довольно хорошим, но после этого у него полчаса звенело в ушах. Достойно, сожаления. Вслед за победой под Сталинградом русские развернули наступление в западном направлении от Воронежа. А 7 февраля освободили Курск. Харьков пал еще через восемь дней, что поставило фон Манштейна и фон Клейста под угрозу быть отрезанными. В то же самое время Гитлер наконец прислушался к советам своих экспертов о том, что передавая позиции на подступах к Москве непригодно для того, чтобы держать оборону. Были отданы находившимся там войскам распоряжение к отходу, чтобы образовать более плотную и прямую линию обороны, прикрывающую Смоленск. Я весь день прощался со своими книгами. Это время я разделил между чтением "Бесед" Фридриха Великого и Генри Деката и маленькими впечатлениями от Парижа Пьера Шампиона. Я нашел несколько выдержек, которые мне очень нравились. Приходится становиться ужасным варваром, милостивый государь, для того, чтобы усмирить некоторых бедолаг, которые как-никак ввязались в нашу драку совершенно вопреки своей воле. Или воспитывайте в себе чуткость. Это один из высших даров природы. Даже если она создает нам много осложнений, она источник многих положительных эмоций, если сочетается со здравым смыслом. Тотальная война способна уничтожить различия между солдатами и гражданскими, но она всегда будет считаться позорной, если оружие применяется против женщин и детей. А что касается добропорядочных наций, то им предписывается соблюдение конвенций, регламентирующих действия в отношении военнопленных. Вы можете выполнять свой долг, не забываясь, и вам придется воздерживаться от некоторых поступков, если будете видеть положение вещей в верной перспективе. Почта доставила мне посылку от ее с образцами керамики Квимпер. Он, как и я сам, любит грубую роскошь и насыщенные цвета. Они выглядят странно веселыми в этом восточном мире, и они наполняют меня печалью, потому что напоминают о богатстве той нашей жизни, памяти, которая становится похороненной все глубже с каждым наступающим годом. Приходится бороться, чтобы не засохнуть и не смириться. Сосуд, который стоит слишком долго в засушливой атмосфере, начинает трескаться. Так что я уложу вещи в свой ранец, когда будем сниматься с места, потому что именно это мы и собираемся сделать. Мы уходим от нашей землянки в снег. Мы собираемся сократить линию фронта, потому что это благоразумно. Потому что хорошо, что должно что-то произойти. Потому что чуть больше или чуть меньше не имеет значения в этой стране. Мы уже достаточно долго торчим здесь на Ржевском плацдарме.